Окинув обеспокоенным взглядом тяжело дышащего собора стоящего на коленях, уткнувшись руками в землю, Микки просунула руки в рукава своего пиджака, который держала Мизуки. Касуми совершенно не волновало, что это за сцена и как на неё реагировать. На это у неё не было времени. Сампай, Прошу прощения! Сабура!» Касуми решительно подошла к Сабура и не беспокоясь, что форма испачкается, встала рядом с ним на колени, чтобы их взгляды были на одной высоте. «Куда Сиина так внезапно пропала?» Услышав эти слова, Соборо забыл, как дышать. Лицо стало бледным, но не из-за недостатка кислорода. «Сина пропала!» «Соборо, ты не в курсе?» Собравшиеся вокруг этих двоих Эрика, Лео и Микюхико одновременно нахмырили брови. Соборо охватил приступ жёсткого кашля. «Эй, ты как?» «В порядке!» Пришедший в норму Соборо поднялся вслед за вставшей косуме, но он еле стоял на ногах. Собрав все оставшиеся силы, он, шатаясь и спотыкаясь, рванул к своей сумке... Отцепив беспроводной модуль голосовой связи от своего мобильного информационного терминала, он вставил его себе в ухо. Забыв о каких-либо манерах, как только линия подключилась, он закричал в микрофон. «Отец! Сина пропала! Ты что-нибудь знаешь?» На другой стороне телефонной линии был его отец, Ягурума Сира. «Сина Адзёсума? Погоди минутку, я скоро перезвоню». Ответил Сира и оборвал соединение со своей стороны. Имя отца высветилось на дисплее терминала примерно через минуту мучительного ждания Сабура, не отрывавшего от него взгляда. «Это Сабура! Отец, что-нибудь выяснилось?» «Похоже, от семимеца не было никаких распоряжений. Что вообще произошло? Расскажи всё по порядку!» Сиро не ругал Сабура претензиями, вроде «почему-то не присматривал за Сииной, не обвинял как охранника сины «Это бы ещё сильнее надавило на душевные раны Сабура». «Да я сам только что это услышал!» Матахару сама сейчас запрашивает информацию у школы. Сабора задумался, что это слишком быстрая реакция, как будто старший брат сина отдаёт ему инструкции с той рядом с ним. На данный момент тебя не требуется что-либо делать. Из-за поспешных действий при неизвестных обстоятельствах ситуация может только ухудшиться. Я понял. Сообщи мне, если что-нибудь станет известно. Хорошо. Вероятность того, что сина сама просто вернётся в школу не нулевая. Просто подожди немного, хорошо? Понял. Сабура нажал кнопку завершения вызова. Он выглядел в явном замешательстве. «Касуми, что всё это значит?» В таком состоянии он, скорее всего, некоторое время не будет способен отвечать. С такой мыслью Эрика обратилась не к нему, а к стоящей напротив него взволнованной косуми «Да, это...» На самом деле Касуми в равной степени мало чего понимала. Тем не менее она по порядку рассказала всё, что знала сама. «Её позвали в приёмную? Хм...» «Если просто поразмыслить, тот то посетитель увела я с собой?» После бормотания Эрики Лео озвучил свою идею. «Нет, кроме похищения есть и другие варианты. Она могла уйти с ним и по своей воле, либо вообще уйти отдельно от посетителя». Микки отклонил поспешный вывод Лео, но Касуми опровергла все мирные догадки. «Сина оставила свои вещи в комнате школьного совета». «В любом случае, давайте пойдём в комнату школьного совета». Услышав предложение на брови Эрики, Лео выразил сомнение. «Зачем нам идти в комнату школьного совета?» Чтобы узнать, кто приходил, не лучше ли будет пойти прямиком в учительскую и выведать у них силой? У Тацу и или Дзимонзи Сэмпайя, может быть, и получилось бы. Но нам в учительской ответят лишь твёрдым отказом. Это не объясняет, зачем нам школьный совет. В комнате школьного совета есть Пикси. Ааа, вот оно что. С понимающим лицом сказал Лео, но тут возразила Касуми. Но ведь Пикси не ответит, сказав, что это приватная информация. Если Пикси дать понять, что это чрезвычайная ситуация, то она ответит. Машины более гибкие в таких ситуациях. «Верно. Пойдём в комнату школьного совета?» «Ох, возможно, я впервые там побываю». Лео лишь озвучил, что думает, он не пытался разрядить атмосферу шуткой. «Странно, что тебя туда ещё ни разу не вызывали». «А, вот в дисциплинарный комитет тебя наверняка вызывали». «Туда меня тоже не вызывали». Но от комичной сценки спора Эрики и Лео напряжённая атмосфера всё же немного разрядилась. Пикси. «У нас чрезвычайная ситуация. Ты не могла бы сказать нам, кто приходил встретиться с Синой Тян?» «Не могу ответить без разрешения мастера», — ответила отказом Пикси на просьбу Ханоки. Пикси проснулась внутри этой оболочки, и прочтя мысли Ханоки. Вселившаяся в Пикси духовной информационной форме жизни, Ханока дала своё «я». То есть, можно сказать, была её духовной матерью. Но всё равно у неё не было никакого чувства или желания следовать приказам Ханоки, «Хозяином Пикси и тем, кому она всецело желает себе посвятить единолично и неизменно был Татсу». «Пикси». Вместо Ханоки, которая больше ничего не могла придумать, чтобы убедить, с Пикси заговорила Шизуку. «Твой мастер отсутствует в школьном совете из-за важного дела». «Это верно. Если сейчас связаться с Татсу и куном, мы можем помешать этому важному делу». «Это разумный вывод». «Я сделаю это, если ты не признаешь, что это чрезвычайная ситуация». «Мешать мастеру не допускается». Тогда расскажи нам. Даже если для этого мне придётся помешать Тацу и Куну, я хочу узнать, что случилось с Инэйтян». Пикси молчала. Поведенческие принципы «нельзя раскрывать секретную информацию без разрешения Тацу» и «нельзя мешать Тацу» конфликтовали друг с другом. Если бы Пикси была простой машиной, она бы зависла от противоречивой задачи, в которой невозможно расставить приоритеты. Но электронный мозг Пикси функционировал под контролем духовной информационной сущности под названием «паразит». Она установила приоритеты по своей воле. «Слушаюсь». Это вызвало удивление и радость присутствующих, однако все они быстро успокоились и сосредоточили своё внимание на том, что дальше скажет Пикси. Посетитель назвал себя посланником семьи Митсуэ. «На мы слышали, что семья Митсуэ не знает об этом?» В ответ на возражение Эрики, Пикси механическим движением повернула голову, указывая взглядом в сторону большого дисплея. «Прошу посмотреть видеозапись». На дисплее отобразилась запись со школьной камеры видеонаблюдения. Это доказывало, что не обошлось без взлома школьных систем, но это сейчас никого не беспокоило. Поскольку разум присутствующих был заполнен одной проблемой, для другой большой проблемы там не осталось внимания. Эта женщина назвалась посланником семьи Митсуэ. Изображение показывало двух человек. Женщина лет 20-25 и мужчина возрастом около 30 лет. Вопреки возрасту казалось, что мужчина относится уважительно к женщине. «Она... кажется, я где-то уже видела это лицо», — задумчиво пробормотала Изуми. «Эти двое военные», — заявила Эрика, лишь несколько секунд понаблюдав за поведением этих людей. «Если я не ошибаюсь, третью лабораторию вроде бы постоянно посещают военные», — спросил Мики Хика, глядя на Касуми. «Да, это так, но... Думаю, среди членов семьи Митсуэ нет людей, состоящих на службе в силах самообороны». Продолжая запнувшуюся Касуми, Изуми опровергла догадку Мики Хика. «Это значит, что военные обманом увелимецы?» «Похоже, догадка Лео о похищении может оказаться правдой». Мики, не говори таких опасных слов вроде похищения!» Упрекнула Эрика, повысив голос. Микки заметив, что цвет лица Сабура стал ещё бледнее, чем раньше, поспешил извиниться. «Но всё же, когда школьницу уводят военные, это ведь необычно?» Когда Лео снова указал на истину, Эрика и Микки стиснули зубы. «Если окажется, что эти двое — её знакомые с третьей лаборатории, то высоко вероятное, что наше беспокойство излишнее. Но нам ведь сказали, что семья Митсоя об этом не в курсе». Сказанная Мики Хико, чтобы успокоить всех, на этот раз опровергла Эрика. «Думаю, для начала нам нужно дождаться подтверждения, что Си Натян действительно не вернулась домой». «Верно». Шизуку поддержала мнение Хануки. «Точно. Сабура». повесившие в ныне голову Сабура, услышав от Эрики своё имя, резко выпрямился, расправил плечи и поднял голову. «Иди пока что домой!» Сабура не ответил кивком на указание Эрики. «Но отец сказал оставаться здесь!» «Да, так и было. Значит, тебе ничего не остаётся, кроме как ждать звонка от отца?» Эрика раздражённо прикусила губу. «В любом случае, если окажется, что похищен ученик первой школы, то для нас это будет не чужое дело. Нельзя это просто игнорировать». «Правильно!» согласился Лео с Микихико. По правде говоря, в отличие от шефа дисциплинарного комитета Микихико, Лео не должен был беспокоиться о других учениках, но никто здесь не сделал глупые замечания по этому поводу. «Шизуку, правда ли хорошо, будет не связываться с Татсу и другими? Ведь Сина Тян пропала именно во время работы в школьном совете». «Да, думаю, с Мейки связаться было бы лучше». Поняв тонкий намёк Ханокки, Шизуку согласилась. «Вы же не хотите помешать делам президента?» выразила своё беспокойство Изуми. Как и ожидалось, прочитав атмосферу, она не стала называть её Миюки самой «Просто отправить сообщение же можно? Я напишу Миюки». Ханока подхватила идею Шизаку и отправилась к терминалу. Когда Миюки получила сообщение от Ханоки, она была в известном салоне красоты. Встреча с Майами была назначена на 17.00, оставалось ещё достаточно много времени, и она решила сделать укладку волос. Это было заведение высшего класса для важных персон, требующих безопасности, которое работало по принципу «вход лишь по приглашению». Цена была высокой и мастерству работников, но это компенсировалось низким числом клиентов, поэтому внезапное резервирование посещений не оказалось проблемой. Заодно они решили доверить салону и прическу минами. Из-за такой клиентоориентированности данного заведения рядом присутствовало место для телохранителей. Татца сидел прямо позади Миюки и читал книгу, книгу не бумажную электронную, Это не была статья, связанная с его работой в ФЛТ, и не документы, связанные с его работой на семью Юцуба, а всего лишь какое-то бесполезное чтиво для убийства времени. Другими словами, Тацию сейчас был ничем не занят. На терминале Миюки раздался звуковой сигнал входящего сообщения. Сигнал отличался от обычного. Это был звук, настроенный на срочные сообщения от группы близких друзей. «Тация сама? Прошу прощения». Миюки, которая была сейчас не в состоянии проверить сообщение, решила попросить Тацию помочь. «Что такое?» — ответил тацу, оторвавшись от чтения. «Не мог бы ты взглянуть на мой терминал?» «Сообщение?» «Да. Кажется, что-то срочное». Тацу не был настолько бесчувственным, чтобы легко читать личные сообщения Миюки, но раз она сама попросила, он не мог её отказать. Он достал из сумочки Миюки её мобильный терминал и нажал на кнопку приложения электронной почты. «Это от Ханоки. Она пишет, что кто-то увёл синую из школы». «Синутян?» «Пожалуйста, не шевелите головой!» Строгим голосом предупредил парикмахер, вздрогнувшую от удивления Миюки. У него хорошо получилось притворяться, что он не слышит их разговор. Татсо был не против прочитать вслух содержимое сообщение, потому что он доверял умению удержать рот на замке этого человека. Сина пропала сразу после того, как к ней пришла пара пустителей, мужчина и женщина, которые, казалось, были военными. Высока вероятность, что она последовала за этими двумя. «Это ведь не похищение?» – сдержанно спросила Миюки, стараясь не шевелить головой. Может быть, её заставили пойти с ними, но, по крайней мере, это не похоже на похищение с применением насильственных методов. Мейюки была в курсе усиления системы безопасности первой школы, которое было проведено после полученного урока от инцидента со вторжением террористов позапрошлом году. Практически невозможно похитить ученика, находящегося под строгим надзорной системы, никоим образом не уступающей своей надёжности системам в Центральном правительстве. «Нам следует вернуться в школу? Даже если вернёмся, мы ничего не сможем сделать». Тем более, если выяснится, что это и правда похищение, то иметь дело с этим работа полиции. Если бы случилось такое маловероятное событие, как похищение Миюки, то Татсу, естественно, так не сказал бы. То есть оставим это полиции? На данном этапе ещё нельзя сказать точно, что это похищение, поэтому будет проблематично, если об этом узнают. Однако Сина относится к прямой линии родства семьи Митсуэ. А у семьи Митсуэ есть свои связи в полиции, да и Эрика, похоже, тоже мотивирована помочь. Эрика? «Да. Не знаю почему, но, похоже, Лео и Микихико тоже участвуют в этом деле». «Им действительно можно это оставить?» Мьюки беспокоилась о том, правда ли, сами они не будут ничего делать, однако Татсу совершенно не показывал, что видит в этом проблему. «У нас есть и свои дела». «Верно. Татсу говорил правду. Даже если бы это говорил не он, Миюки бы тоже согласилась». Вот только Мьюки не могла ничего поделать со своим беспокойством о том, что подумают о Татсу его друзья.